Глава двадцать пятая. Северный гребень состоял из наклонных плит, по большей части покрытых снегом. Я почти забыл об этом. Если Реджи и Дикон пошли траверсом к южной вершине и ниже, спустились по веревке с большой скалы, которую я называл ступенью Катэ Овингса, и улыбнулся почти тридцать лет спустя, когда ее переименовали в ступень Хиллари то теперь они идут по гораздо более удобным, задранным вверх плитам юго-западного гребня Эвереста, спускаясь по этой каменной лестнице к южному седлу и западному гребню под ним. Но возможно ли это? Им нужно было пройти траверсом по заснеженному, острому, как лезвие ножа, гребню между вершинами. Его мы видели с нескольких точек при подходе к горе и восхождении. Можно ли по нему спуститься? Или это смертельная ловушка, которой стал карниз на северо-восточном гребне для Бромли, Курта Майера и Жан-Клода? Нет, только не для Жан-Клода, подумал я. Он знал о ненадежном карнизе и специально толкнул туда зигле понимая, что снег не выдержит веса двух человек, даже если один из них маленький и легкий француз. Но смогли ли Дикон с Реджи к этому времени уже спуститься на юго-западный гребень, туда, где Овингс обещал установить веревки? Я смутно помнил, что видел еще две ракеты в небе над вершиной Эвереста, прежде чем мы с Пасангом добрались до бывшего шестого лагеря. Зеленую и красную. Белая, затем зеленая и красная. О такой последовательности говорил Овингс. Неужели это сообщение от Дикона старому другу? «Ставь боврил на примус, через несколько часов мы будем у тебя». Фирменное название пасты экстракта из говядины для приготовления бульона или бутербродов. Я сомневался. Дикон никогда не любил боврил А может, Дикон и Реджи поднялись на вершину и прислушались к голосу разума? Спустились с тем же путем, которым пришли? Может, они уже добрались до единственной палатки шестого лагеря? Нет, погоди. Я смутно помнил, что Дикон тащил с собой большую палатку Реджи и печку Уна. Они могли остановиться где угодно. Но остановились ли? Который теперь час? Сколько часов прошло с тех пор, как мы с Пасангом спустились со второй ступени? Покинули шестой лагерь, пятый лагерь. Я шарил рукой под многочисленными слоями одежды, но никак не мог найти часы. Может, я отдал их Жан-Клоду, который не так давно ко мне приходил? Вряд ли. Скоро стемнеет, солнце скроется за вершиной Лхот-Зе. Мы выйдем из густого облака в холодный, но относительно ясный вечер. Далеко внизу, на северном седле, виднелись две зеленые палатки. Я посмотрел направо и заметил три странных объекта, плывущих в небе прямо над северным гребнем. Странно. По форме они отдаленно напоминали кислородные баллоны, но не производили впечатлений искусственных. Явно живые существа. Они плыли, как медузы, следуя за ничего не подозревающим пасангом по и за мной во время нашего спуска по гребню. Все три объекта были прозрачными, и я различал приглушенные цвета — красный, желтый, синий и белый которые пульсировали, словно бегущая по венам кровь. У одного из плывущих в воздухе объектов с двух сторон имелись прямоугольные обрубки, похожие на рудиментарные крылья. У другого в передней части был выступ, напоминающий птичий клюв, но тоже почти прозрачный. У третьего существа в центре виднелось завихрение из светящихся частиц, словно внутри у него бушевала освещенная ярким лучом метель. Все три движущихся объекта синхронно пульсировали. Хотя нет, я заметил, что их ритм подчинялся ударам моего усталого сердца. Пасанк вел меня вниз, не поворачивая головы вправо и не видя их, а три объекта плыли за нами над кромкой гребня, прозрачные и в то же время странно темные, особенно когда за ними проплывало облако. Я отвел взгляд объекты пропали из моего поля зрения. Чтобы проверить, не повлияли ли на мой мозг недомогание и высота, я посмотрел на вершины у нас под ногами и принялся перечислять их название и высоту. За северным седлом Чангзе с высотой 24 878 футов, затем хартапу. Высотой 23 894 фута с другой стороны перевала к леднику Кхарта. Далеко слева плечо и вершина Пумори, 23 507 футов. А правее ее, примыкающая к леднику Ронгбук, вершина Лингтрен, высотой всего 21 142 фута. Похоже, мозги и память у меня были в порядке. Я снова посмотрел направо. Три живых объекта по-прежнему плыли параллельно нашему маршруту, всегда оставаясь на одной высоте над кромкой северного гребня, но меняясь местами. Сначала позицию слева занял тот, у которого был тупой птичий клюв, потом его сменило существо с маленькими прямоугольными, как у пингвина, крыльями, и, наконец, лидерство на спуске перешло к объекту с пульсирующей светящейся сердцевиной. «Души?» «Разве души могут быть такими? Или это наш настоящий облик, после того, как мы освободимся от тел?» «Но почему три? Какие три души могут следовать за нами этим темным вечером?» Жан-Клод, Реджи, Дикон. «Я потянул кислородную маску вниз, стараясь не повредить клапаны» и попытался заговорить, но из моего горла вырвался только сдавленный кашель или всхлип. Достаточно громкий, чтобы пасанг, осторожно прокладывавший путь по каменным плитам в десяти футах впереди меня, остановился и оглянулся. Осознав, что на моих открытых щеках замерзают слезы, я смог лишь махнуть рукой в сторону трех висящих в небе объектов. Пасанг повернул голову и посмотрел Несколько секунд спустя я проследил за его взглядом. На нас надвинулся новый клок снежного облака. Три плывших в воздухе живых существа исчезли. Другие маленькие облака и раньше проплывали между нами, заслоняя от меня странные объекты. Но когда облако уходило, они всегда оказывались на месте. Но теперь я не сомневался, что они исчезли навсегда». И убедился в этом после того, как ветер погнал облако дальше. Не знаю, что хотели мне сказать эти существа, но их сообщение явно предназначалось только мне одному. Я покачал головой, сигнализируя пасангу, что волноваться не о чем, и что со мной все в порядке. Опустил маску на место, и мы продолжили свой медленный и опасный спуск. На месте нашего четвертого лагеря на северном седле стояли три палатки, две наших зеленых палатки Уимпера и одна поменьше, рыжая палатка немцев. Все три были пусты. Пасанк тщательно обыскал немецкую палатку, нашел лишь несколько документов и ударом ноги повалил ее. Потом он отвязался от соединяющей нас веревки, знаком приказал мне сесть на пустой ящик, а сам пошел проверить, на месте ли тайный склад, снаряжение, которое мы опустили в одну из расселен Я ненадолго перекрыл кислород и сидел, хватая ртом воздух. Каждый вдох словно обжигал горло, а на выдохе боль только усиливалась и пытался радоваться теплу примуса, который разжег пасанк Он вернулся уже в глубоких сумерках, с двумя новыми баллонами кислорода и едой, которую можно было кинуть в кипевшую в котелке воду. Теперь на все северное седло и большую часть северо-восточного гребня, по которому мы спустились, сошла постепенно сгущавшаяся тень. Только самая кромка гребня, верхняя пятая часть северной стены и сама вершина Эвереста — по-прежнему светились красным, оранжевым и белым в густых лучах заходящего солнца. Снежный плюмаж протянулся от вершины на восток, гораздо дальше, чем когда-либо прежде. Вероятно, ветры там жуткие, жестокие, смертельные для любого живого существа. Реджи и Дикон должны уже спуститься на юго-западный гребень, Или лежат, обнявшись в двух соединенных спальниках в большой палатке на южном седле, убеждал я себя. Но сам в это не верил. Я представлял их тела, замерзшие и негнущиеся, как тела Мелори и Ирвина, лежащие где-то там, на этой стороне от вершины или на устрашающем снежном гребне за ней, или висящими на веревке, как Майер и Персиваль, в ожидании воронов». Именно тогда я понял, что если останусь жив, переживу этот спуск, то я, даже если когда-либо пойду в горы, ни за что, ни при каких обстоятельствах не вернусь на Эверест. Разумеется, наша лестница уже не свисала со футовой вертикальной стены изо льда на верхнем участке тысячефутового спуска с северного седла. Мы перерубили ее растяжки, сбросив вниз вместе с несколькими немцами. Давным-давно. Но немцы заменили ее альпинистской веревкой толщиной 3 восьмых дюйма, привязанной к двум новым анкерам, которые они вбили в снег и лед ледовой полки у самого края седла. Мы с Пасангом добавили третий якорь, наполнили снегом пустой рюкзак, подобранный в четвертом лагере, закопали его как можно глубже и утрамбовали снег над ним. А затем я с помощью глухой петли из запасного немецкого карабина присоединил его к двум другим. Но мы по-прежнему не доверяли этой чертовой веревке, оставленной немцами. К счастью, у каждого из нас имелась бухта из 120 футов волшебной веревки Дикона, извлеченной из тайника в четвертом лагере. И теперь мы прикрепили эту веревку к поясу обвязки при помощи узла «восьмерка», а затем я навязал отдельные фрикционные узлы для свободного спуска. У нас с собой больше не было жумаров Жан-Клода. Я пожалел, что не попросил у него пару штук, когда он приходил поболтать со мной в пятом лагере. Итак, в нашем распоряжении имелись две веревки, одной из которых мы доверяли, так что можно было одновременно спускаться по ледяной стене. Оставалось только достать из сумок валийские главные лампы и перебрать запас батарей, чтобы найти среди них рабочие. Затем, на этот раз я сменил Пасанга в роли лидера, мы перелезли спиной вперёд через края северного седла и быстро спустились по верёвкам с самой горы Эверест к футовому снежному склону, который ждал нас внизу. Ниже третьего лагеря мы задумались, не остановиться ли на ночлег, у каждого был спальник, но обоим хотелось продолжить спуск. «Даже ночью, когда дорогу между расселинами на леднике будут освещать лишь тусклые главные лампы, мы к рассвету доберемся до базового лагеря. Или еще дальше. Мы только что покинули пустой третий лагерь. пасанк шел первым, связанный со мной тридцатифутовой веревкой, когда я провалился в скрытую под снегом расселину. Услышав мой крик, пасанк отреагировал мгновенно». И профессионально, как опытный альпинист, глубоко вонзив ледоруб в снег у своих ног и приготовившись страховать, так что я пролетел не больше пятнадцати футов. Сам я тоже не выронил ледоруб из рук, и он застрял между стенками расселины над моей головой. Надежная опора, пока я свободной рукой навязывал узлы прусика для подъема. Но потом я совершил ошибку, когда посмотрел вниз, и лампа на моей голове осветила расселину. В двадцати футах подо мной были мертвые синие лица, десятки лиц с раскрытыми ртами и застывшими, распахнутыми глазами. Мертвые руки с синими ладонями тянулись к моим ботинкам от присыпанных снегом тел. Я закричал. — Что случилось, Джейк? — крикнул Пасанг. — Вы ранены! — Нет, со мной все в порядке, — прохрипел я, напрягая распухшее горло и поврежденную гортань. — Просто тяните меня! Тяните! — А может, вам использовать узел прусика, я буду страховать? — Нет, просто вытягивайте меня наверх! Скорее! Пасанг так и сделал, не обращая внимания на то, что веревка врезается в острый край ледяной расселины. Он был очень сильным. Я освободил свой ледоруб и вырубал опоры для рук, и вот я уже на поверхности. Я подполз к тяжело дышавшему Пасангу, он вообще не пользовался кислородом, берег все баллоны для меня, и описал то, что видел внизу. — Понятно, — сказал доктор, — мы случайно наткнулись на расселину, в которую Герзигли и его друзья сбросили тела наших шерпов из третьего лагеря. Меня била дрожь, и я никак не мог ее унять. Пасанг достал из одной из своих набитых до отказа брезентовых сумок одеяло и накинул мне на плечи. — Вы не хотите взглянуть? — спросил я. — Есть вероятность, что кто-то из них жив, — поинтересовался он. В темноте пятна света от головных ламп плясали на груди друг у друга. Я вспомнил о синих лицах, застывших глазах, о телах и руках, которые видел внизу. «Нет!» «Тогда не хочу», — сказал доктор пасанк «Полагаю, я отклонился от тропы на несколько ярдов. Вы не могли бы какое-то время идти первым, мистер Перри, чтобы обойти следующие расселины?» «Конечно!» Ответил я, вернул на место кислородную маску и занял лидирующую позицию в нашей связке. Вешек почти не осталось, но немцы Зигля оставили вполне различимые следы в том месте, где между расселенными велась наша безопасная тропа. Я опустил голову, направив луч лампы на дорогу впереди меня. И сосредоточился на том, чтобы не сбиться с пути, на какое-то время забыв обо всем. Я знал, что если потеряю дорогу, то Жан-Клод вернется и поможет мне. Второй лагерь на высоте 19 800 футов и первый лагерь на высоте 17 800 футов просто исчезли. Не знаю, что сделали немцы с остатками палаток и грузов, но мы с Пасангом при свете своих ламп не могли найти от них даже следа. А поскольку спускались мы осторожно, хотя истинной причиной было то, что я просто не мог идти быстрее, то последнюю милю от первого лагеря до базового лагеря на высоте 16500 футов мы преодолевали при слабом свечении, которое обычно наблюдается перед восходом солнца. Если бы там нас ждали немцы, чего опасался Дикон, то наши шахтерские лампы были в буквальном смысле предательскими, но мы с Пасангом просто не могли остановиться, несмотря на жуткую усталость, пока не покинем эту проклятую долину. Я снова и снова представлял Реджи и Дикона, одиноких, возможно, больных или раненых, застрявших наверху в шестом или пятом лагере, совсем в другом мире, не таком, как эта ледниковая долина, ждущих помощи от нас с Пасангом. Помощь не придет. Дышать было так трудно, что я едва держался на ногах и все чаще спотыкался, спускаясь по длинному склону Морена между нависающими пирамидами Кальгаспор и ледяными стенами с обеих сторон. Я не смог бы вернуться и во второй лагерь, даже если бы от этого зависела моя жизнь не говоря уже о том, чтобы пройти весь ледник. Мы осторожно вышли из-за гребней морен ледяных пирамид к тому месту, где был базовый лагерь. Теперь от него ничего не осталось. Все тела убрали, палатки сняли и, скорее всего, сожгли. Словно экспедиции Дикона Бромли никогда и не было. Небо начинало светлеть, чернота ночи сменялась серым предрассветным сумраком. Описав широкий полукруг и обойдя то место, где раньше стояли палатки и стены Сангха базового лагеря, мы с Пасангом, зачем-то еще в связке, вышли на гравий перед крайними гребнями Марены. Выключив лампы, спрятали их в брезентовой сумке, которые теперь закинулись за спину поверх кислородного аппарата. Там у меня были четыре тяжелых кислородных маски и еще куча вещей, от печки Унна, которая нам так и не пригодилась» до котелков и сковородок, которые мы зачем-то таскали с собой. «Что теперь?» — прошептал я, преодолевая боль. «Могу я, наконец, снять эти последние кислородные баллоны?» «Пока нет, мистер Перри», — шепотом ответил мне доктор пасанк «Вам еще очень трудно дышать из-за воспаления и отека в горле. Мне совсем не хочется делать трахеотомию» только в случае крайней необходимости. — Да будет так! — даже шепот получался у меня хриплым. — Куда теперь? До монастыря Ронг-Бук одиннадцать миль, и там мы можем попросить помощи, но я сомневаюсь, что у меня хватит сил идти дальше, в Чобук или Шекардзонг. В монастыре Герзигль мог оставить своих друзей. — заметил Пасанг. «Дерьмо!» «Совершенно верно», — согласился Шерпа. «Но можно попробовать дойти до окрестностей монастыря, а потом я переоденусь в наряд паломника, который захватил с собой, и произведу разведку в ронгбуке, а вы будете ждать меня среди скал на подходе к нему. Если немцев там нет...» Мы попросим помощи и защиты у реинкарнации Падма Самбхавы, гуру Ринпочи, доброго дзатрула Ринпочи, святейшего ламы монастыря. «Я иду с мечом судья!» — прохрипел я, но шутка не рассмешила даже меня самого. Палиндром — фраза, которая одинаково читается слева направо и справа налево. «Но сначала, мне кажется, мы должны...» Я не слышал выстрелов, пока в нас не ударили пули. От первой голова Пасанга дернулась вперед, и мне на лицо и на опущенную кислородную маску брызнула кровь. Мгновение спустя я почувствовал, как вторая пуля пробивает мой рюкзак и кислородный аппарат и ударяет мне в спину, правее выше левой лопатки. Посанк уже упал, головой вперед, вероятно, бездыханный, на острые камни под нашими ногами. Не успев открыть рот, чтобы закричать, я почувствовал удар в спину и рухнул рядом с ним, потеряв сознание, прежде чем вытянул руку, чтобы смягчить падение. Боль в спине и горле, и подступающая тьма. Потом осталась только тьма.